«Что? Что это такое? Что это они?» — нервно спросил генерал-порученце. Офицер ответил вполголоса: « полголоса. «Началась всеобщая забастовка, ваше превосходительство». Фосфорисцирующий след протянулся за миноносцем. Проплывали мимо темная громада холмов, окаймлявших залив. Дитерихс не сходил с мостика, разглядывал в сумрачном гле знакомые места. С моря потянуло холодком. Генерал, вздрагивая, сунул руки в карманы. Миноносец прошел мимо острова скрыпливо. — Что это мигает там? — спросил генерал, мотнув головой. Зябко съежившись, офицер ответил. — Маяк, ваше превосходительство. Почему же он мигает? — Мигающий свет заметнее на море, ваше превосходительство. Он дает вспышки через равные промежутки времени. — В самом деле, — сказал генерал, — смотрите, погас зажегся. Очень поэтично. Земля посылает в море привет. Погас, зажегся, опять погас. Но не видя больше вспышки, Дитерихс встревожился. Почему же он не зажигается? В голосе Дитерихса послышалось отчаяние. Маяк погас. Земля не посылала больше сигналов в море, где были сейчас только чужие. Мрак окутал землю она исчезла слившись с темнотой генерал понял что жизнь его кончено что у него нет больше родины и никогда не будет эпилог бухта золотой рок 25 октября 1922 года С раннего утра на город надвинулся туман. За серой пеленой его тяжело плескался океан, бросая в черные утесы Аскольда и в каменный пьедестал скрыпливо огромные волны. мириады брызг вздымались вверх от ударов волна камень, и белоснежная кипень прибоя клокотала бессильная одолеть твердыню берегов. Осенний, пронизывающий до костей ветер, нес по улицам клочья тумана. Сочились сыростью камни и асфальт. Нахмурилась Светланская. Прибеднилась улица, будто не она еще вчера нахально пялила глаза, красовалась грудами товаров, пестрела гирляндами вывесок. Только маленькие домики выглядели по-праздничному. Морской ветер трепал и полоскал пламенные языки красных флагов, вывешенных на бедных домишках, в которых жили рабочие. Раздражающе радостные Они словно бросали вызов насупившимся домам центральных улиц, в огромных окнах которых отражались искры пожара, занимавшегося в просторах города. Непокрытая выскочила за порог Таня. Ветер раздувал ее волосы. Устинья Петровна закричала ей вслед. «Оглашенная, хоть на голову накинь что-нибудь!» Слова ее заглушил порыв ветра. Он донес гудки пароходов из порта. Таня из-под руки глянула на рейд черными утюгами стояли на рейде четыре парохода. Трапы и шторм трапы свешивались с бортов. На корабли забирались люди: толчия лодок, катеров, бар, шампуник окружала пароходы. Даже на этом расстоянии слышен был шум погрузки. Истерические выкрики женщин, брань мужчин, шипение лебедок, тащивших на борт разную кладь, изредка револьверные и винтовочные выстрелы, которыми часовые сдерживали толпу. Все сливалось в гул, тревожный и неровный. Еще вчера на рейде стояли десятки судов под всеми флагами мира. Сегодня их оставалось четыре. Один за другим прекращали они погрузку. Поднимали трапы вместе с вцепившимися в них людьми. Судорожно сжимая лишь самое ценное, карабкались люди на спасительные палубы. Пусть не было места для лежания, можно сидеть. Пусть не было места для сидения, Можно простоять, можно провисеть, уцепившись за канат, лишь бы прочь сегодня, сейчас, немедленно, из этого города. Скорее, скорее, бежать, пока не поздно. Пусть тонут чемоданы, черт с ними, лишь бы почувствовать под ногами гулкую палубу парохода, идущего за границу. В трюмах, на шлюпках, на решетках машинного отделения, у кипятильника, в коридоре – Под фальшбортом, на кабестанах, всюду гнездились люди, дико глядевшие на город, ставший им чужим. Разрезая накипь мелких суденушек, наполненных перепуганными людьми, жаждавшими очутиться за три земель отсюда, один за другим уходили суда через золотые ворота, в открытое море. Таня влетела в дом, схватила красную косынку. «Устинья Петровна, последние уходят, последние! Устинья Петровна, вы понимаете это?» «Да не маленькая», — ответила Любанская. Таня схватила палку, прикрепила к ней красную косынку. «Ну что ты делаешь, Танюшка?» — встревожилась Устинья Петровна. «А как вернуться?» «Не вернуться они сюда! Никогда! Наши сегодня вступают в город!» Таня закружилась по комнате, обняла и звонко поцеловала старушку, выскочила из домика и торжественно приколотила свой флаг к ограде. Встала, сложив руки на груди, и, не замечая ветра, грядела на родной город, который впервые почувствовала своим, своим по-настоящему. К 12 часам сквозь рваные облака стало проглядывать солнце, освещая взбаламученный волнами залив. На вокзальную площадь начали стекаться рабочие порта, заводов Эгершельда, рефрижераторов. Были они в своих рабочих одеждах, толпы их двигались, как полки великой армии. Красные банты, словно огоньки, горели на левой стороне груди у каждого. В этот день рабочие овладели городом. Исчезла с улиц милиция белых. Не стучали по асфальту подкованные гвоздями башмаки наземных патрульных солдат. Патрули рабочих охраняли свой город. В 12 часов дня построились рабочие шеренгами и тронулись от вокзала по Алиутской. Шествие открывали грузчики военного порта, торгового порта, доброфлота, железнодорожного узла. Кряжистые, сильные, в полотняных робах с капюшонами на головах, из-под которых молодо блестели их глаза, шли они мерно, грозно, по-хозяйски, не торопясь, будто шаг за шагом, дом за домом, квартал за кварталом, принимая город. Там, где проходили они, уже никогда не должна была ступить нога жадного иноземца. Была в этом шествии сила, справедливая, непобедимая, вечная. Темные колонны заняли Алеутскую, Светланскую, протянулись до Мальцевского мимо дома Бринера, мимо датской радиостанции, мимо памятника адмиралу завойка и морского штаба, над которым расцвел огромный шелковый красный стяг, мимо губернаторского дома, где ветер хлопал открытыми дверями, мимо памятника адмиралу Невельскому. Тихо было в городе. В половине первого задрожал воздух от выстрела сигнальной пушки возле сквера Невельского, отметившей в этот день не наступление полдня, о вступлении в город партизанских отрядов. По этому сигналу заревели гудки всех заводов, паровозов, сирены катеров, свистки электростанций. Пять минут точно песня колыхались над городом гудки. И тогда колонны рабочих разделились надвое и заполнили тротуары, образовав на улице широкий коридор. В этот коридор по Китайской улице Вошли в город партизаны с первой речки. С гармошками, с алыми лентами на шапках, с протяжными песнями, с лихим посвистом вошли они в город, путь которому был долог и тяжел. Сторожко ступали по асфальту улиц лошади, привыкшие к сельским просторам, фыркали, раздувая ноздри, храпели, косились на каменные дома, на нескончаемые толпы по сторонам. Победителями входили партизаны во Владивосток. Во главе своего отряда шагал Афанасий Иванович Топорков. Кожаная куртка топорщилась на нем, как новая. Так стянул ее ремнем командир. Шагал во главе своего отряда и маленький Пен. Он смотрел по сторонам смеющимися глазами, слыша, как кричали друг другу, указывая на него пальцами китайские грузчики, знавшие его хорошо. «Чега сёдара, тады сёдара», что означало «этот маленький, большой, маленький». Китайцы выставляли вперед и вверх большой палец правой руки, восхищаясь пеном. Партизаны примкнули к рабочим, стоявшим на тротуаре. Смех, шутки послышали со всех сторон. Задымились цигарки, заулыбались лица. Узнавали знакомых, знакомились вновь. Топорков впервые пожал руку маленькому о котором слышал много хорошего, оживленный говор пошел перекатываться по улицам. В два тридцать выглянуло солнце из-за облаков. Мокрый асфальт отразил веселую толпу, многоэтажные дома, голубые просветы неба в облаках и солнечные лучи, лившиеся с высоты. Заиграли, засверкали краски вокруг, и серое однообразие толпы исчезло, явив праздничную пестроту костюмов.